Corollary. Отдельные вещи составляют ни что иное, как состояние или модусы атрибутов Бога, в которых последние выражаются известным и определённым образом. Доказательство ясно из теоремы 15 и определений 5. Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию Необходимо определено таким образом Богом, а не определённый Богом сама себя определить к действию не может. Доказательство: то, чем вещь определяется к какому-либо действию, необходимо составляет нечто положительное. Это ясно само собой. Следовательно, производящей причину к её существованию takiej сущности по